ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ Женщина подошла к стулу, взяла его и тяжело опустилась на него. Затем взглянула на гостей. — Закройте дверь, — попросила она в виде Манниса. Эдгар подошел и прикрыл дверь в гостиную. — Кто вам сказал? — спросила Трегубова. — Он сам, хотя этого не может быть, он так переживал, был в таком состоянии, я не знала, как его успокоить. Будет правильно, если вы сами успокоитесь, предложил Дромга. Хочу вас заверить, что наш разговор останется между нами. Юристы немного похожи на врачей и священников, так считал Бальзак. Мы поверены в делах людей, в их душевных тайнах, поэтому не волнуйтесь. Всё, что вы нам расскажете, останется между нами. Я могу вам гарантировать, что ваш супруг никогда не узнает о подробностях нашего разговора. Она кивнула в знак понимания. Вы разрешите нам сесть? спросил Дронга. Садитесь, тихо произнесла Арина Савильевна. Эксперты уселись на стулья. Напротив хозяйки расположился сам Дронга. Эдгар уселся около дверей, словно решил охранять вход от незваных посетителей. Прохор Басманов был вашим первым мужем, продолжил Дронга. Да, я вам говорила, это была такая студенческая любовь. Он был самым красивым парнем у нас в институте. Почти не учился, так как играл за нашу волейбольную команду. Все девочки сходили по нему с ума, но он выбрал именно меня. Хочу заметить, что ваши бывшие однокурсники считали именно вас самой красивой девушкой в университете, сказал Дронга. Тогда ещё был институт, вспомнила Арина Савельевна. И всё казалось таким лёгким, простым, счастливым, даже когда он в августе 91-го поехал защищать Белый дом. Мне казалось, что с ним ничего не может случиться. С нами ничего не может случиться. поправилась она. Трегубова замолчала, тяжело вздохнула. Вы же знаете, как бывает у известных спортсменов или артистов. Каждый хочет выпить с вами на брудершафт. Я ему всё время говорила, что опасно садиться за руль в таком состоянии. И ещё все инспекторы ГАИ знали его в лицо и отдавали ему честь, вместо того, чтобы его задержать. В общем, тогда случилась эта авария. Я потеряла ребёнка. Он навсегда распрощался со своей спортивной карьерой. Больше я не могла оставаться в городе. Каждый дом, каждый прохожий, каждый ребёнок напоминал мне о моей трагедии. Я решила развестись и уехать в Москву. Хотя официально мы не сразу развелись, а я так и осталась с его фамилией. Даже когда выходила замуж за Тригубова, была ещё Басмановой, но потом взяла фамилию мужа. Мне ещё повезло, что я смогла родить Любу, хотя врачи категорически запрещали. Но я настояла и родила. Правда, чуть не умерла во время родов. Зато у нас появилась девочка. Мне было обидно, что у Тригубова есть своих двое детей, а у нас никого не будет. Мы много лет не виделись с Басмановым. Я слышала, что у него были неприятности. Он работал грузчиком, экспедитором, водителем, сидел в тюрьме, много всякого слышала, когда приезжала в Тулу. Один раз даже поехала к его дому, где его мама раньше жила. Но так и не решилась войти в дом. А в прошлом году поехала на юбилей 20 лет окончания вуза. Все собрались вместе, он тоже пришёл. Я, когда его увидела, чуть не расплакалась. Вы знаете, есть такая теория, что женщина всегда помнит и любит своего первого мужчину, как будто он открывает ей вход в другой мир. Не скажу, что я не люблю Трегубова. Конечно, нет. Мы с ним живём уже 18 лет и живём хорошо, дружно. И я приняла его детей как своих. Но Басманов Это было как воспоминание молодости, безшабашной молодости, когда всё кажется таким радужным и многообещающим, когда живёшь надеждами и завтрашним днём. Она тяжело вздохнула. Как будто он был старше нас всех лет на 10 или 15. Это ужасно. И я почти сразу уехала, не смогла там долго оставаться. Просто не выдержала. Потом я долго думала о Прохоре, даже собиралась послать ему деньги или каким-то другим образом помочь, и ещё два раза приезжала в Тулу. Снова поехала к дому его матери и даже прошла к ним на первый этаж. Я долго стучала, но мне никто не ответил. И тогда я уехала. Однако он сам появился у нас на даче примерно две или три недели назад. Мне сообщил охранник, что приехал господин Басматин. Он так и сказал, Басматин. А я не сразу сообразила, кто это мог быть. Сказала, что не знаю никакого Басматина. Но сердце уже стучало. Охранник пришёл и сказал, что это Прохор Басматин. И тогда я сама выбежала из дома к воротам. Он стоял там такой необычный, тихий, даже какой-то застенчивый, чисто выбритый, немного испуганный. Я привела его на дачу. В доме никого не было, кроме кухарки, да ж дочери. Он почти не разговаривал, сидел здесь и молчал. Только односложно отвечал на мои вопросы. Но он так на меня смотрел, как будто побитая собака. Нет, даже не побитая, раненная. Такими вот взглядами смотрят раненные животные. Отказался от еды и почти ничего не пил, даже чай. Когда я стала его расспрашивать о личной жизни, он затеряпился, поднялся, сказал, что куда-то должен идти. Я видела, как он мучается. Два или три раза он возвращался, словно желая мне что-то сказать. Это было ужасно. Наконец я не выдержала, подумала, что он приехал попросить у меня деньги. Сама предложила ему деньги. Господи, нужно было видеть, как он на меня посмотрел. Я такого дикого, безумного взгляда никогда не видела, как будто я всадила ему в сердце нож. Он даже зашатался, а потом схватился за голову и побежал к воротам. Больше он не возвращался. Она замолчала. Наверно, я неправильно себя вела, после паузы призналась Арина Савельевна. Я чувствовала, что он хочет сказать мне что-то важное. А я предложила ему денег и этим его обидела. Может даже оскорбила. Вы знаете, ведь к хорошей жизни быстро привыкаешь. Когда муж состоятельный человек, не думаешь о деньгах, можешь себе позволить любые траты. Начинаешь иначе думать, иначе себя вести, как будто ухватил Бога за бороду. Начинаешь презирать людей, у которых нет денег. Она говорила почти искренне, забыв, что ещё несколько минут назад предлагала гостям поужинать на кухне в ожидании хозяев на даче. Людям вообще сложно оценивать самого себя справедливо. Вот уже сколько дней я думаю о нашей встрече, призналась Ирина Савельевна. И не могу отделаться от этого ощущения недосказанности, как будто ему было важно в чём-то мне признаться. Я это чувствовала, видела, но он так ничего мне и не сказал. Муж уже заявил, что приходил какой-то Басмакин, который не туда попал. Ведь наш охранник называл именно эту фамилию. И больше вы с ним не виделись? уточнил Дронга. Нет, Ну, я собираюсь поехать в Тулу в воскресенье, навестить детский дом, который спонсирует моя семья, и обязательно зайду к нему домой. А теперь скажите, как вы узнали, что он у меня был и почему это вам так интересно, только откровенно? Друнгов взглянул на Видиманиса, тот сохранял невозмутимое выражение лица. В конце концов, это право самого эксперта выбирать ту часть правды, которую он захочет рассказать. «Он хотел переговорить с вами по поводу предложения, которое ему сделали конкуренты вашего мужа», — почти честно сказал Дронго. «Ему? Конкуренты?» — улыбнулась Арина Савельевна. «Не нужно меня смешить, господин эксперт. Они были из разных миров. Какое отношение мог иметь Басманов к компаниям конкурентов моего мужа? Там счета на десятки миллионов долларов. А у моего бывшего мужа наверняка не было лишних и ста долларов. Это я сразу поняла по его виду. Ему сделали предложение, от которого он отказался, сообщил Дромга. Ему предложили вас предать. "Каким образом?" всё ещё не веря своему собеседнику, спросила Тригубова. "Мы уже давно не супруги, и у нас не может быть никаких общих интересов". "Или, кажется, поняла. Наверно, какой-нибудь глянцевый журнал хотел заплатить ему деньги, чтобы снять его квартиру и его самого, показав, каким был первый супруг Арины Тригубовой. Наверно, это они хотели сделать". Нет, ответил Дронга. Они просили его ещё раз приехать к вам на дачу и незаметно установить здесь подслушивающее устройство. Глаза у женщины стали стеклянными. Она не хотела верить услышанному. Какая гадость, наконец произнесла она с отвращением. Неужели ему могли сделать подобное предложение? Он бы никогда в жизни на него не согласился, даже умирая с голода. Представляю, как бы он возмутился. Нужно совсем не знать Басманова, чтобы предлагать ему совершить подобную низость. Дронга старался не смотреть в сторону Види Маниса, словно ему было стыдно за свой обман. Он тоже не согласился, сообщил эксперт. Всё правильно, кивнула женщина. Я в этом не сомневалась. И чем всё закончилось? Печально, признался Дронга. Только давайте условимся, что вы сумеете меня спокойно выслушать. Что там случилось? Шёпотом спросила Тригубова: "Он погиб?" Выдохнул Дронга: "Случайная смерть. Погиб на вокзале, попал под колёса поезда". Он видел, как затряслись плечи женщины, потом всё тело. По щекам покатились слёзы. Она не закричала, не зарыдала, она беззвучно заплакала. "Я чувствовала", негромко проговорила она. "Я понимала, он хотел со мной попрощаться. Он тоже чувствовал, что это наша последняя встреча". Она отвернулась, закачалась на месте, видимо, не споднялся и поспешил на кухню, чтобы принести стакан воды. Он не мог сделать подлости, продолжала Ирина Савельевна. И поэтому пришёл попрощаться. Это не была случайная смерть. Он не захотел больше жить. Я это видела, понимала. Он любил меня сильнее всех, по-прежнему любил. Вышедший, видимо, не спортянул ей стакан воды. Трягубова сделала несколько глотков. Поставила стакан трясущимися руками на стол. «Простите», — сказала она, — «я больше не могу. Извините меня, я должна подняться к себе». Она встала, пошатнулась. Дронго, поднявшись, хотел ей помочь, но она покачала головой. И не твердо ступая, пошла по коридору к лестнице. Они услышали ее шаги наверху. А потом со второго этажа раздались долгие сдавленные рыдания. Кухарка даже вышла в коридор, прислушиваясь к звукам, наверху, и не понимая, что происходит. Видимо, не посмотрел на Дронга. Не знал, что ты подашь всё под таким соусом, мрачно сказал он. Не захотел говорить правды, не сумел, признался Дронга. Просто не сумел. Я понял, что все эти года она по-прежнему его любила. Рассказать ей, что он сделал подлый поступок, согласившись предать её за деньги, которые ему предложили, значит нанести ей самую большую травму в жизни, душевную травму, Эдгар, рана от которой никогда не затянется. Это означало сломать ей жизнь. Пусть ей будет больно от осознания утраты своего бывшего друга, чем боль от осознания его предательства. Я подумал, что поступаю правильно. Кроме нас двоих никто не знает всех подробностей этой трагедии, и я считаю, что никто и не должен знать. Так будет правильно. Он уже вынес свой приговор и привёл его в исполнение. Самый суровый приговор, какой только мог А ей будет легче жить с сознанием того, что в мире существует большая любовь, большие чувства, верная дружба, и в её жизни был человек, который всё время любил только её, отказавшись предать свою любовь. "Даже немного обидно", сказал Вигиманис. "В твоём изложении это красивая история любви, а на самом деле история предательства, человеческой низости и расплаты за потерянную душу". Ты знаешь, я в молодости прочитал рассказ Мопасана "Счастье". Там говорится о старике и старухе, которые жили уединённо на острове среди кос всю свою жизнь. И когда туда приехал путешественник, он узнал в старухе дочь известного графа из их города. И эта графская дочь убежала сюда на остров, всю жизнь жила почти в хлеву, чтобы быть рядом с любимым человеком, обычным солдатом. И когда потрясённый путешественник спросил Была ли она счастлива? Она ответила, что безусловно, была всю жизнь невероятно счастливым человеком. Он был потрясён, поражён и изумлён величием её любви. Хороший рассказ, согласился Эдгар. Я его тоже помню. А потом я прочёл дневники Мапасана, продолжал глухим голосом Дронга. И выяснилось, что история почти подлинная. Только этот старый самец, бывший солдат гвардии, из-за которого графская дочь сбежала, и жила всю жизнь на этом острове, был не очень верным мужем. И когда в очередной раз он изменил своей супруге с какой-то грязной соседкой, жена поднялась на гору и бросилась оттуда в пропасть. Вот тебе сказка и реальная история. Скажу честно, что мне больше нравится сказка. Но я понимаю, что в реальной жизни всё происходит прозаичнее и трагичнее. Ты сделал ей больно, согласился Видиманис. Но ты оставил ей великие иллюзии, и это важно. А о его смерти она всё равно бы узнала уже в эти выходные. Но ты скрыл факт его предательства и наполнил их историю любовью и верой. Они услышали, как в дом входят люди. Это были Трегубовы. Очевидно, Вадим Олегович забрал по дороге сына с невесткой и привёз их на дачу. Он всё ещё хотел, чтобы эксперты, поговорив с каждым членом его семьи, наконец выяснили, каким образом конкуренты могли узнать окончательные цены их заявки. Тригубов вошёл в комнату первым, за ним сын и невестка. Она действительно была красивой женщиной. Сочетание азиатской и славянской красоты делало её по-особенному привлекательной. Она смущённо улыбнулась. Это наша Биби, представил невестку Вадим Олегович. Как видите, мне удалось уговорить сына наконец приехать сюда со своей женой и ответить на все ваши вопросы. В моём присутствии Строго напомнил Алексей: "Уже не надо". Неожиданно сказал Дронга: "Мы приехали специально для того, чтобы сообщить вам, господин Тригубов, что дело почти закрыто. Завтра мы доложим вам все детали случившегося, а сегодня разрешите нам уехать". Тригубов удивлённо посмотрел на сына и невестку, затем перевёл взгляд на гостей. "Завтра вы всё расскажете?" недоверчиво переспросил он. "Обязательно", заверил Дронга. Можете не сомневаться, Вадим Олегович облегчённо вздохнул, улыбнулся. А где Арина? поинтересовался он. Наверное, наверху, ответил Дронга. Мы только недавно приехали. Госпожа Тригубова поздоровалась с нами и прошла наверх. Может, вы хотя бы поужинаете с нами? предложил Вадим Олегович. Мы уже ужинали, сказал Дронга. Но если у вас есть хороший коньяк, мы его обязательно попробуем. У нас есть ещё немного времени. Пойдёмте ко мне в кабинет, обрадовался Тригубов. С каких пор ты любишь пить коньяк? удивлённо шёпотом спросил Эдгар. Тише, попросил громко. Я подумал, что мы должны дать возможность Арине Савельевой немного успокоиться и прийти в себя, чтобы она не встречала своего мужа в таком растрёпанном виде. Я думал, что меня уже невозможно удивить твоими поступками, признался Видиманис. Но ты до сих пор меня удивляешь.